Глава 24. Ульяна Он упал прямо у моих ног. Колени сами подогнулись, и я больно ударилась ими об асфальт, приземляясь рядом. По лицу струились слезы, мешая рассмотреть, где именно находится рана. Попытка определить степень опасности на ощупь не увенчалась успехом. Малкин застонал. И у меня дернулось сердце. Замерло на миг. Показалось, он перестал дышать. И понеслось вскачь, стоило Александру Сергеевичу хрипло вздохнуть. Тряхнув головой, часто заморгала, стряхивая капли слез, и стирая их с лица тыльной стороной руки. «Александр!» — позвала Сипла, нависнув над Малкиным. Шмыгнула носом, провела ладонями по рубашке в стороны, нащупав, наконец, место, куда вошел нож негодяя. Слева. Где-то там упорно билось сердце моего начальника. Подняла голову и закричала на столпившихся вокруг прохожих. «Врача! Есть среди вас врач! Вызовите скорую! Он же умирает!» «Помощь уже едет!» — откликнулась пожилая женщина слева. «Вы ему рану зажмите! Кровь нужно остановить!» Я благодарно кивнула, стянула с себя шарфик, которым маскировала огромный засос на шее. И скрутив его, кое-как прижала со всей силы. Малкин снова застонал, повернул голову в другую сторону, и я решила, что это хороший знак. Пусть лучше приходит в себя и говорит со мной до появления специалистов, чем лежит в крови посреди эйлата и молчит. Саш, наклонившись к его лицу, почувствовала, как одна из самых наглых непрошенных слез все-таки ослушалась внутреннего приказа «держаться, не сеять панику» и скатилась по лицу, упав прямо на красивый малкинский нос. Шеф снова подал признаки жизни, а сзади раздались уверенные указания на иврите, перевести достоверно которые я не могла, но суть уловила. Помощь пришла. Полноватый мужчина небольшого росточка держал в руках характерный для медиков чемодан. Поставив его рядом со мной, он что-то спросил. «Они американцы», — подсказала доктору все та же пожилая женщина не знаю, с чего так решившая. «Что случилось?» — повторил пришедший на английском. «Его ранил какой-то урод!» — тут же ответила я, приподнимаясь и показывая на рану, зажатую шарфиком. «Нужна срочная реанимация!» Доктор отодвинул меня в сторону, перегнулся через тело шефа и стал быстро щупать место, куда вошел нож. «Что там?» — я обошла Александра Сергеевича и остановилась с противоположной от медика стороны. «Не думаю, что все так плохо», — не поднимая глаз, проговорил мужчина, продолжая осмотр. «Но нужно ехать в больницу. Давно он без сознания». «Пару минут». Я схватила Малкина за руку, сжала покрепче. «Он просто упал, понимаете? Нужно действовать как можно быстрее». Медик кивнул, взмахнул рукой, и тут же рядом нарисовались еще двое мужчин с носилками. Дальше все смешалось в один ужасный сон. На вопрос, кем прихожусь пострадавшему, не задумываясь, ответила «Женой». Пообещав предоставить все документы позже, звонила Давиду и требовала принять меры, потому что в его стране ранили моего Малкина. Кажется, угрожала и даже ругалась. Нашла визитку брата того забавного старичка, консультанта фильма, что вез нас из пустыни. Позвонила и ему, умоляя связать меня с хорошим хирургом, способным творить чудеса. Потом врач, встретивший нас в приемном отделении, вколол мне что-то ударно-успокоительное, и я смогла сесть на кушетку и спокойно выслушать диагноз. Оказалось, жизни шефа ничего не угрожало, а ненормального типа с ножом почти сразу обезвредила полиция. Я заторможенно кивала, слушала и не верила ни слову, пока не примчался Давид, привезший за руку некоего светилу медицины Израиля – Повторный осмотр подтвердил «Александр Сергеевич жить будет». Тогда я тихонько выдохнула, улыбнулась и попросилась к нему. Персонал отказать мне даже не пытался. Провели в палату и попросили не шуметь. Но я и не шумела, только разрыдалась, чувствуя, как отпускает нервное напряжение этого ужасного часа, проведенного в неведении. В какой-то момент Малкин приоткрыл глаза, подслеповато прищурился и уточнил – «Рыбкина, ты здесь решила речку сотворить?» Я судорожно всхлипнула, погладила его по бледным щекам, скулам, всмотрелась в такое знакомое лицо и вдруг выдала, не успев даже задуматься над своими словами. «Давайте встречаться. Давай, то есть, Саша». Он улыбнулся в ответ, так искренне и светло, что у меня в груди снова затрепыхались успевшие сдохнуть бабочки. «Принято» прошептал Малкин тихонько. «Где-нибудь нужно подписать». Мы оба с облегчением засмеялись, вернее, засмеялась я, а Саша продолжал улыбаться, глядя на меня совершенно влюбленными глазами. «Вот честное слово! Как я раньше могла этого не замечать!»